Килла Мол выпущен в США на лейбле Мегафорс 25 июля 1983 года, выпущен в Великобритании на лейбле Music for Nations 25 июля 1983 года для одержимых металликой молоток, который запечатлел фотограф Гэри Херт с обложки альбома Кила Мол принадлежал Клифу Бертону, который всегда носил его с собой, поскольку был готов что-нибудь разбить и уничтожить, в частности, гримерные группы. Трэш-метал явил себя миру. Приезд Клифа Джеймса, Ларса и Дэйва в Сан-Франциско стал ключевым моментом в истории «Металлика». И хотя Лос-Анджелес находился всего в шести часах езды, два города были как небо и земля, особенно с культурной точки зрения. Вдали от пышности и помпезности тяжелого рока, который в Лос-Анджелесе считался устаревшим, именно здесь музыканты, приняв условия Клифа Бертона, обосновались в феврале 1983 года. Как позже объяснял Ларс Ульрих, «Мы впервые чему-то принадлежали. Там люди были такие же, как мы. Они слушали ту же музыку и ощущали то же, что и мы». «Я думаю, мы впервые почувствовали себя нужными, чего в Лос-Анджелесе, безусловно, не было. Когда Клифф позвонил, мы свалили из Лос-Анджелеса еще до того, как я повесил трубку». Тепло встреченные Марком Уитакером, их концертным звукоинженером, а также менеджером группы «Экзодес», с которой они дружили, Джеймс и Ларс переехали в дом Уитакера в эль а Дэйв Мастейн временно расположился в нескольких десятках километров. 5 марта 1983 года группа дала первый концерт в калифорнийском клубе «The Stone» Сан-Франциско. Тем вечером на шоу, названном «Вечер трясущихся бошек», Металлика делила сцену с группами «Lies Rocket» и «Exodus», которые являлись протеже Уитакера. С первых выступлений с группой Бертон выделялся на фоне остальных своей виртуозностью и сценической харизмой, что идеально подходило составу. Жизнь группы Вэлься Рито была отмечена пьяными вечеринками, поломкой барабанов Ульриха и хулиганскими вылазками к Мастейну, который решительно был настроен создать впечатление сурового и дерзкого парня, демонстрируя все более вызывающее опасения поведения, серьезно беспокоившее его компаньонов. Пока группа приобретала себе репутацию в Северной Калифорнии, карьере Металлика должно было поспособствовать важное событие. Магазин «Рок-н-рольный рай». На другом конце страны, в Нью-Джерси, Джонни Зазула и Марша, его жена, основатели компании «Крейст Management, организовывали концерты в Соединенных Штатах для групп вроде «Энвил» и Venom, а также владели прилавком с пластинками на блошином рынке в Ист-Брунсвике. Названный «Рок-н-рольный рай» и специализирующийся на умерших артистах Прилавок был местом, где фанаты могли купить различные пластинки, импортируемые из Великобритании, а также предыдущие выпуски газеты Sounds. В своем небольшом уголке зазолы придумали правила ⁇ никогда не продавать пиратские записи или демо ⁇ Однако в июне 1983 года это их не остановило перед внимательным прослушиванием записи, которую принес один из постоянных покупателей, только что проведший несколько дней в Калифорнии, где ходил на метал-концерт и купил демо-группы, выступавшей тем вечером. Таким образом, Джонни с Маршей открыли для себя «No Life Till Leather» — кассету, состоящую из песен, которые Металлика записала в 1982 году. «Я включил кассету против своей воли, потому что с опаской относился к тому, чтобы включать непроверенные демо в магазине в рабочие часы», — вспоминал Джон. «Я почему-то поставил кассету, несмотря на свои необоснованные правила. Как только я ее услышал, мне напрочь снесло крышу. Я влюбился. Помню, первое, что я услышал в их музыке, — это американский ответ новой волне британского хэви-метала. В то время в Америке не было ничего подобного. Это был американский ответ группе Motorhead. «Я хотел работать с этими парнями и связаться с ними, хотя понятия не имел, как продюсировать музыкальную группу». Изучив вкладку любительской записи, Джон Зазула заметил номер телефона Кей Джей Доутона, которого описывали как официального агента по сотрудничеству группы с профессионалами в индустрии. Зазула тут же позвонил по указанному номеру. Когда Ларс Ульрих ему перезвонил, Зазула сделал барабанщику самое заманчивое предложение. За сумму в полторы тысячи долларов молодую группу пригласили проделать неблизкий путь из Калифорнии в Нью-Джерси и выступить на разогреве у Веном и Веротс. Не теряя ни минуты, четверо парней загрузили оборудование в фургон, арендованный Джоном, и отправились в Нью-Джерси. Именно во время этой экспедиции длиной 4800 километров из Эль-Сериту в Олдбридж где жила семейка Зазула, стала разворачиваться серия событий, которые суждено будет определить судьбу Металлика. Известная своими выходками и чрезмерным употреблением алкоголя, группа быстро получила прозвище «алкоголика» от своих фанатов. Футболки, на которых изображено это саркастичное название, появились на концертах Металлика с 1983 года. Надпись «Kill all» была заменена на «Drank all» — «Выпей их все» а вместо молотка была изображена перевернутая бутылка водки. По дороге в страну садов. На борту фургона Ю-Хоул, взятого в аренду для столь знаменательного случая, ехали четыре музыканта «Металлика» и их звукоинженер Марк Уитакер. Царила атмосфера вечеринки и веселья, или скорее атмосфера пьянки. Музыканты, которые по очереди крутили баранку, большую часть времени развлекались и отрывались, а затем пытались протрезветь в хвосте фургона. Однако эта веселая попойка была недолгой для Дэйва Мастейна, который отличался вызывающим поведением, что едва не привело к смерти всей группы после серии потенциально опасных происшествий из-за того, что уровень алкоголя в крови здорово превышал норму. Когда трения стали усиливаться, разлад между гитаристом и остальными участниками группы казался неизбежным. «Парень не умел себя контролировать в различных ситуациях», — объяснял Ульрих. «И находясь где-то между Айовой и Чикаго, мы решили найти ему замену». Как только музыканты Металлика приехали в Олдбридж, они остановились в доме у Джона и Марши. Четверка вскоре перешла к веселому настроению, разделяя его с метал-группами — с которыми Джон их познакомил, и довольно скоро хулиганы из Металлика стали доставлять неудобства молодой паре, чья младшая дочь Рикки только училась ходить. «Мы с Маршей поражались тому, какой образ жизни вели эти мальчишки», — говорил Зазула. «Однако, поселив эту молодую группу у себя в доме, я столкнулся с проблемами, потому что у них на уме было одно — веселье и пьянки. То был момент, когда Рэйвен, Веном и Металлика Все вместе зависали у нас дома. Я пытался работать в углу своего гаража, а вокруг стола лежали спящие тела, которые всегда жутко храпели. С целью сохранить семейный очаг, Джон Зазула решил отправить ребят из Металлика в Дом музыки, творческую резиденцию в районе Ямайка, в сердце Куинса, штат Нью-Йорк. Воспользовавшись преимуществом репетиционной базы, которую они делили с группой «Энтрокс», музыканты «Металлика» поселились в жутко холодном здании, а спальные мешки приходилось раскладывать прямо посреди всякого мусора, усеившего пол. Их единственными компаньонами были бутылки егермейстера и несколько гитарных рифов. Тем временем Зазула приложил все усилия для того, чтобы обеспечить группе несколько выступлений в районе Манхэттена. 9 апреля 1983 года Когда музыканты готовились выступать в роли разогрева «Ванденберг» в клубе «Лямур» в Бруклине, Мастейн открыто оскорбил басиста «Ванденберг» Дика Кемпера, который настраивал свой усилитель. Для ребят из «Металлика» это было уже слишком, и спустя два дня Дэйву сообщили о том, что он уволен. Гитариста тут же отвезли на ближайший автовокзал, где он сел на автобус компании Greyhound и потом четыре дня ехал домой в Калифорнию. Приезд Кирка Хэммета За несколько дней до происшествия в Клубе Рамур Хэтфилд с Ульрихом перешли к действиям, последовав совету своего друга и звукоинженера Марка Уитакера. 1 апреля был сделан судьбоносный звонок на западное побережье, во время которого Уитакер обратился к гитаристу экзодас Кирку Хэммету. «Послушай, Кирк, ребята не ладят с Дэйвом Мастейном. Есть проблемы личного характера. Парни хотят начать прослушивать других гитаристов. Я включил демо «Экзодес», и им понравилось. Они хотят тебя попробовать. Я пришлю тебе демо «No Life Till Leather». У это уже было демо, и песни группы были ему знакомы. Через пять дней он сел на самолет и вылетел в Нью-Йорк. По прибытии его встретили Марк Уитакер и Клифф Бёртон, которые сразу же отвезли его в Дом музыки, чтобы познакомить с музыкантами, которых, к слову, он уже знал, поскольку Экзодес и Металлика несколько раз играли на одной сцене. Первой песней, которую Металлика сыграла в тот день, была «Seek and Destroy». С того самого дня, в апреле 1983 года, Кирк Хэммет стал официальным гитаристом Металлика и 16 апреля, вооружившись гитарой Gibson Flying V, отыграл свой первый концерт с группой в клубе The Show Place в Довере, штат Нью-Джерси. Рождение Кила Мол. В этот же период группу пригласили покинуть убогий и заброшенный дом музыки в Нью-Йорке и перебраться в деревушку Фармингдейл в дом Джо Чимьенти, он же металлюга Джо, члена ополчения из Олдбриджа, коллектива, помогавшего молодым людям в городе, которые не могли позволить себе приобрести музыкальное оборудование или брать уроки. Ополченцы Олдбриджа взяли Металлика под свое крыло, и помогали Зазуле в попытках представить группу американским лейблам. Правда, он сталкивался с одним отказом за другим. Эти разочарования побудили Зазулу основать собственный лейбл Megaforce Records с одной лишь целью — выпустить первый альбом «Металлика». Как только определились с менеджментом лейбла, Зазула последовал совету друга Джоуи де Майо, басиста Мэно Уо, который направил его в звукозаписывающую студию в Рочестере, Барретт Элли, позже «Америка Студиос. После того, как было достигнуто финансовое соглашение с владельцем студии Полом Курсио, согласно которому Пол станет сопродюсером альбома, а Зазула в дальнейшем сможет покрыть издержки на запись, музыканты «Металлика» смогут приступить к выпуску своего первого альбома «Kill Em All». Metal up Your ass. Во время студийных записей Зазула предложил группе придумать обложку для будущей пластинки, которую музыканты хотели назвать «Metal Up Your Ass». С рисунком, выполненным Стивеном Горманом, где из унитаза высовывается рука, держащая мачете, альбом быстро получил отказ от будущего дистрибьютора Important Records, который решил, что музыкальные магазины и потенциальные покупатели посчитают название и изображение неприемлемыми. Услышав это, Клифф Бёртон стал негодовать. «Знаете что? Да пошли все эти идиоты, эти придурки из индустрии! Нам следует убить их всех!» Услышав столь обдуманный и глубокий ответ, Джон Зазула моментально отреагировал, сказав, что Мол — «Убей их всех» — станет идеальным названием для альбома. Все тут же с ним согласились. Кирк Хэммет из «Экзодес» в «Металлика». Родившийся 18 ноября 1962 года в Сан-Франциско Киркли Хэммет вырос в маленьком городке Эль-Сабранте, штат Калифорния. Его отец Деннис Хэммет, офицер торгового флота, славился агрессивным поведением, которое вскоре усугубилось из-за пристрастия к алкоголю. Заполучив первую гитару в 15 лет, Хэммет нашел в музыке убежище и определенный комфорт, а также средство выражения агрессии, которую юноша слишком долго подавлял себе после того, как отец ушел из семьи. Мать Хэммета Теофила была филиппинского происхождения и как могла обеспечивала не только себя, но и двух своих детей. «Безусловно, свою агрессию я направил в музыку», — признавался гитарист. Именно услышав композицию «Purple Haze» группы «The Jimi Hendrix Experience», о чьем влиянии Кирк никогда не забывал упомянуть, Хэммотт испытал настоящее откровение. Юноша закрывался в своей комнате с первой гитарой «Монтгомери Уорд начального уровня и упражнялся на инструменте дни напролет, играя под одну пластинку за другой. В 1976 году, когда он открыл для себя концертный фильм Led Zeppelin The Song Remains the Same» и одноименный концертный альбом, Кирк был поражен виртуозностью их гитариста Джимми Пейджа и вскоре научился исполнять полную версию песни «Dazed and Confused», которая длилась почти 27 минут. «Наблюдая за величием Зеппелин на сцене, их визуальной составляющей, благодаря чему музыка становилась гораздо монументальнее и мощнее», сказал Кирк, «я постоянно ставил себе цель стать как Хендрикс и Зеппелин». Также горячий поклонник музыки UFO и резких хлестких рифов Майкла Шенкера на альбоме Force It 1975 года. В 1979 году Кирк Хэммет сколотил свою первую группу Exodus. По сей день UFO моя любимая группа в целом мире, сказал Хэммет в 2008 году. Я включал Доктора Доктора с альбома 1974 года Phenomenon своему полуторагодовалому сыну. Он отрывался. Вместе с вокалистом Полом Беллофом, гитаристом Тимом Агнелло, басистом Джеффом Эндрюсом и барабанщиком Томом Хантингом, Хэммет исполнял рок, вдохновленный новой волной британского хэви метала и быстро стал частью новой музыкальной сцены в районе залива Сан-Франциско. Именно в этот период Кирк познакомился с Металлика, с которыми Экзодос несколько раз выступали на одной сцене. Когда менеджер «Экзодес» Марк Уитакер сказал Хемету, что в «Металлика» появится вакантное место на роль соло-гитариста, рискнул попытать счастье и поразил ребят непревзойденной виртуозностью и креативностью. «Я помню, как впервые услышал Кирка», — вспоминал Ларс Ульрих. «В его подаче чувствовалось то, чего тогда было мало в ком из молодых гитаристов. Корнями его игра сильно уходила в европейский металл. Было реально приятно услышать американского парня, который не косит под Эдди Ван Халлина. «Хит The Lights Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение Впервые записанная для сборника «Metal Massacre» Брайаном Слэгелом и Джоном Корнеренсом песня «Хит the Lights" была переработана с Дэйвом Мастейном, когда он пришел в группу. Все фанаты ждали, что именно этой песней «Металлика» будет открывать свои первые концерты, и она стала краеугольным камнем стиля трэш-метал. Со 160 ударами в минуту и вызывающими текстами «Мы знаем, что наши фанаты оголтелые, мы разнесем это место ко всем чертям», группа провозгласила свое видение обновленного хэви метала вложив всю энергию. Джеймс Хэтфилд написал песню совместно с Ларсом Ульрихом. Этим способом будет сочинен почти весь репертуар «Металлика». «Версия песни на альбоме Мол фактически состоит из двух песен», — объяснял Ульрих. Хэтфилд принес куплеты и припев, которые придумал еще Вледа Чам, а Ульрих придумал концовку, взяв ее из своих прошлых наработок. Технические особенности. «Hit the Lights» была первой песней, которую Кирк Хэммет записал для «Металлика». Крещение огнем для музыканта, проделавшего путь из Сан-Франциско в Нью-Йорк с целью получить место гитариста. Став участником группы в понедельник, в середине апреля 1983 года, уже в пятницу Хэммет отыграл свой первый концерт, а через месяц приступил к своей первой студийной записи альбома «Киломол». «Я решил, что я вроде бы теперь в группе, потому что никто не сказал мне ничего против», рассказывал он. Хэммот упрочил свое присутствие в «Металлика» изобилием нот. «Хотелось сыграть эффектно», признался он. Для сравнения, Хэтфилд — Голос молодого вокалиста еще не был полностью отточен и записывался с микрофоном Neumann U87 и ленточным микрофоном RCA, уже демонстрировал враждебность и агрессию, от которой группа не собиралась избавляться. «Все мои решения преследовали общую цель — сделать звук мощным, громким и дерзким», объяснял продюсер Пол Курсио. The Four Horsemen Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дэйв Мастейн Происхождение Песня «The Mechanics» была написана Дэйвом Мастейном и представлена группе во время первого творческого процесса. «Когда я пришел в Металлика», — объяснил он, — «своих песен у нас было мало. Мы играли чужие песни — «Killing Joke», «Sweet Savage» и много материала «Diamond Head», а еще играли песни, которые я придумал. Основной номер на первых концертах «The Mechanics» быстро стал классикой среди фанатов. Когда в апреле 1983 года Мастейн покинул группу, Металлика решила оставить песню и слегка ее переделать. Во-первых, Джеймс написал новый текст. «Тексты были о похотливом заправщике, потому что я и был похотливым заправщиком. Я был подростком, жил возле гавани Хантингтон-Бич, и девочки в бикини приезжали на заправку на дорогих тачках. Ты прикалываешься? А тогда оказывали полный спектр услуг, и ты мыл им стекла и пялился, пока они сидели в салоне в своих бикини», — вспоминал гитарист. Погрузившись в воспоминания о детстве, когда родители заставляли изучать Библию, Джеймс Хэтфилд взял из книги «Откровения» «Последний в Новом Завете» образ четырех всадников апокалипсиса, олицетворяющих чуму, голод, войну и смерть, чтобы написать более глубокий текст, чем на «Hit the Lights», таким образом положив начало песням, основанным на прочитанных им книгах, и главным образом его личной историей. Технические особенности Когда Ларс Ульрих показал песню «The Mechanics» остальным музыкантам Металлика, он посчитал, что надо раскрыть песню и придумать инструментальную часть, следующую за традиционным шаблоном из куплетов и припевов. Дэйв Мастейн в тот день приехал на репетицию с Клифом Бёртоном, который уже был участником группы, и ему, Дэйву, пришла в голову дерзкая и классная идея. Мы с Клифом слушали в машине Ленард скиннерт и я подумал: Ладно, сыграю партию из Sweet Home Alabama. Ларс о ней понятия не имеет. А Ларс мне выдает: Чувак, это самая лучшая партия. И я ему О боже, ты же шутишь, да? И Механикс со средней частью из песни Sweet Home Alabama это и есть The Four Horsemen. Дэйв Мастейн предложил собственную версию The Mechanics в июне 1985 года на «Killing is my business» and «Business is good» — первом альбоме своей группы мегадат «Motor Breath» — Джеймс Хэтфилд. Происхождение. Во многих интервью, которые Дейв Мастейн давал рок-прессе за годы, он утверждал, что песню «Motor Breath» сочинил Хью Таннер, а не Джеймс Хэтфилд. Правда это или нет, одно мы знаем точно. Хэтфилд и Таннер — его закадычный друг в Leather Charm, уже исполняли Motor Breath на репетициях группы еще до Металлика. И хотя песня не была написана под вдохновением от известных рок-музыкантов из группы Motorhead, заядлым фанатом которых был Хэтфилд, инфернальный темп песни имеет отголоски нескольких песен британцев, таких как Iron Fist и Heart of Stone, попавших на их альбом 1982 года Iron Fist. Как Хэтфилд заявляет в тексте «Motor Breath», «Не останавливайся просто так, либо полная скорость, либо ничего» во втором куплете. Он был решительно настроен брать от жизни максимум и прожигать ее самым агрессивным и безумным способом. Вспоминая запись альбома «Kill Мол, Ларс Ульрих сказал, «Денег у нас не было, и мы постоянно пытались выживать. Пили самое дешевое дерьмовое пиво, которое могли достать», и жрали самый отвратительный фастфуд. Далее он объясняет, как группа жила в доме Гэри Зефтинга. «Этот парень работал в студии. Мы задержались у него на 2-3 недели, за которые полностью разнесли ему всю хату». Технические особенности. Несмотря на то, что гитарная соло Кирка в Motor Breath не такое длинное, как в The Four Horsemen, оно, тем не менее, демонстрирует педантичную творческую работу со стороны музыканта, для которого каждая нота имеет значение чем он и будет славиться в последующие годы. Мастер минорной пентатонической гаммы в тональности до-диез, которую он с радостью использует в песне, здесь хеммет демонстрирует свои способности, не ограничивая себя в музыкальных жанрах, в то же время погружаясь в безумный неистовый рок. «Это блюзовые фишки в контексте трэш метала сказал он о своем гитарном соло, которое оживляет песню, на отрезке между минутой 38 секундами и минутой 48 секундами. Я довольно рано понял, что это работает, и никто не смел ему возразить. Как дерзко и едко сказал Хэтфилд, если песня «Motor Breath» и получилась короткой, то из-за Ларса. Песня так и не преодолела отрезок в три минуты, потому что каждый раз, когда Ларс ударял по тарелкам, они падали на пол, и нам приходилось останавливаться, — пошутил вокалист. Сингл «Jump in the Fire» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дэйв Мастейн. Происхождение Как и «The Mechanics», которая стала «The Four Horsemen», песня «Jump in the Fire» изначально была написана Дэйвом Мастейном до того, как группа переработала ее на первых репетициях. Прежде чем Джеймс Хэтфилд переписал текст для записи «Kill Мол, Песня не затрагивала тему огня как неминуемого элемента сатанинского ритуала, который вокалист, похоже, проводит у себя дома, побуждая слушателей прийти и принять участие. В словах изначальной версии песни, как и в «The Mechanics», содержался скорее сексуальный посыл, нежели эзотерический, к которому Мастейн подошел в противовес своему строгому воспитанию. Это писал молодой парень, которому еще не исполнился 21 год. Но при этом он уже был жестко подвержен религиозному надругательству со стороны религии мамы, объяснял Дэйв. Она была свидетелем Иеговы, а я в такое не верю. Я считаю, что это культ, и моя семья до сих пор придерживается этой религии, что меня, конечно, огорчает. Ты растешь и в какой-то момент узнаешь, что тебе нельзя произносить клятву верности флагу. В американских школах каждое утро с этого начинаются уроки. Нельзя отмечать дни рождения, и на меня это все оказало определенное воздействие, потому что я ограниченно смотрел на мир через призму этой религии. Технические особенности. Все гитарные партии на альбоме Мол были записаны с одним и тем же усилителем Marshall SLP Master Volume Джеймса Хэтфилда. Прежде его модифицировал Хосе Аридондо — уроженец Калифорнии, получивший прозвище «Гуру-усилков» за работу с аппаратурой таких гитарных виртуозов, как Эдди Ван Хален и Стив Вай. И если Джеймс использовал на альбоме только свою известную японскую гитару Electro Flying V 2236, купленную в 1981 году за 200 долларов, то Кирк Хэммет использовал свой драгоценный Гибсон Flying V, на котором стояли хамбакеры — Звукосниматели с двумя катушками, 496R и 500T, известные своим мощным звуком. «Когда мы записывали гитары, очень много времени уделялось настройкам, потому что дополнительных гитар у нас не было», — объяснил Кирк. «В студии не было ни техников, ни роуди, поэтому приходилось самим менять струны и настраивать свои гитары, что для нас было в порядке вещей, поскольку мы к этому уже успели привыкнуть». Анастейжа Полин Тиф, Клифф Бёртон. Происхождение. На втором этаже студии «Барретт Элли», которая спустя несколько лет станет Music America Studios, находилось помещение, где музыканты и штатный звукоинженер Крис Бубач установили усилители для баса и гитар, студийную технику, позволявшую избежать гудящего звука в микрофонах на барабанах и наоборот. Как и в предыдущей группе «Троума», Клифф Бёртон хотел регулярно исполнять басовое соло на концертах «Металлика», о чем сказал будущим коллегам, когда пришел в группу. «В то время соло на барабанах и других инструментах не приветствовались из-за того, кем мы являлись», — объяснил Ларс Ульрих. «Но мы решили, что с его талантом ему следует это сделать. И мы постарались найти способ записать басовое соло так, чтобы оно немного соответствовало нашим музыкальным взглядам. И мы подумали...» Может быть, стоит добавить барабаны задним фоном, сделать более похожую на ритмическую композицию, чтобы можно было пританцовывать и трясти головой. А когда настало время записи альбома, простое басовое соло мы превратили в нечто большее, похожее на музыкальную композицию. Технические особенности. Стоя во весь рост перед своим усилителем, состоявшим из 300-ваттной головы Рэндалл, подключенной к двум колонкам той же фирмы, Одна с 45-сантиметровым сабвуфером, а другая с 5-сантиметровым. Клифф Бёртон сказал Кирку Хэмоту, "С дрищника отсюда, чувак, я сейчас буду соло записывать». Затем Бёртон сделал затяг, несколько глотков пива и погрузился в собственный мир, чтобы создать этот шедевр. Он принялся играть классическое соло, на этот раз во многом импровизируя, как описывал его барабанщик, который находился в соседней комнате в студии, Все, что делал Клифф, было спонтанно. Он не просиживал над своими соло часами. Если было бы пять разных дублей, я уверен, что все пять кардинальным образом отличались бы друг от друга. Держа свой известный Рикенбакер 4001, заменив датчики на грифе на и EB0, Sidewinder, Seymour Duncan Hotstack Jazz Bass и Seymour Duncan Hotstack Стрет на бридже, Бертон выдал свое легендарное соло. Инструмент был подключен к педали к квакушки Morley Power Wah Boost. Таким образом получался одновременно искаженный, перегруженный звук и отфильтрованный. Whiplash. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Для одержимых металликой. 3 августа 2004 года вышел сборник Metallic Attack – The Ultimate Tribute. Диск с кавер-версиями «Металлика», исполненными различными группами на международной рок-сцене. Воздав должное тем, кто бесконечно утверждал, что Моторхед являлись одними из главных их вдохновений, группа Леми Килмистера записала для сборника, получившую широкое признание, версию песни "Weplash". Происхождение «Термин «трэш»» предполагает отсутствие музыкального умения, а с этим у нас проблем нет» говорил Джеймс Хэтфилд в 1984 году. «Не знаю точно, как бы я нас назвал, но термин «трэш» терпеть не могу». Даже несмотря на то, что Кирк Хеммет говорил то же самое в нескольких интервью, «Металлика», тем не менее, оставалась известна тем, что являлась группой, основавшей стиль трэш-метал с выходом из обилующего бешеным темпом альбома «Киломолл». «Мы были молоды и голодны, и в нас преобладала юношеская энергия» объяснил Кирк Хэммотт в 2008 году. «Отчасти мы играли так быстро, потому что просто нервничали». Когда группа сочиняла Whiplash, одним из основных ориентиров были «Веном», чей альбом «Welcome to Hell» 1981 года стал настоящим откровением для вокалиста Металлика, который признался, что его невероятно вдохновили песни вроде «Angel Dust» и you «Live like an angel, die like a devil». Таким образом, на свет появился рекламный сингл после Jump in the Fire, вышедший 29 января 1984 года. «Когда говорят о первых годах Металлика, стоит больше внимания обратить на Веном», — сказал Хэтфилд. Технические особенности В 1988 году Ларс Ульрих признался, что Whiplash, взята из песни «Stormchild» британской группы Jaguar после того, как он услышал ее на сборнике Heavy Metal Heroes, вышедшем в 1981 году на лейбле Heavy Metal Records, где также были другие группы вроде Twisted Ace и Grim Reaper. Однако именно Кронос, легендарный басист Веном, указал на сходство между Whiplash и песней Venom «Witching Hour». С 3 февраля по 29 августа 1984 года Веном пригласили Металлика в качестве группы разогрева отыграть несколько концертов их европейского турне. И Веном не скоро забыли, мягко говоря, ребяческое поведение группы из Сан-Франциско. Первое выступление прошло в Цюрихе, и на сцене они смотрелись весьма слабовато, комментировал Кронос. Не знаю, может быть их переполняли эмоции или смена часовых поясов повлияла. Но они ушли за кулисы и разнесли гримерную. Нам пришлось их немного усмирить. Если у вас, ребята, остается сила и энергия, чтобы разнести свою гримерную, значит, вы не полностью выложились на выступлении. Вы должны уходить со сцены без сил, чтобы меньше всего хотелось устраивать такие бесчинства. После этого они успокоились. Фэнтом Лорд» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дэйв Мастейн Происхождение Точно так же, как и в Hit the Lights, в песне Phantom Lord присутствуют панковские ритмы, насыщавшие новую волну британского хэви-метала, даже несмотря на то, что музыканты, игравшие трэш-метал и спид-метал, изначально отвергали британский тренд, представителями которого были The Sex Pistols, а потом робко и застенчиво радовались наследию, к примеру, заявив о своей любви к группам вроде The Ramones. Название песни, разумеется, отсылает к одной из первых групп Джеймса Хэтфилда «Фэнтом Лорд», в которой также играли гитарист Хью Таннер и барабанщик Джим Маллиган. В текстах вокалист Металлика впервые поет про фантасмагорический воображаемый мир, населенный таинственными воинами, храбрыми победоносными лордами и устрашающими монстрами, которые являются скорее фирменной фишкой многих металлических групп, вроде американцев «Мэн которых Металлика терпеть не могла, как заявил Ларс Ульрих, отвечая на вопрос французских фанатов в журнале «Metal Attack» в 1983 году. Технические особенности В песне Phantom Лорд» присутствует огневая мощь, выдаваемая Джеймсом Хэтфилдом и Кирком Хэметом, которые хотели использовать на записи две гитары, особенно гармонизацию в последних соло. Использовали английское звучание и английский подход, а это две гитары объяснил Ульрих. «Все в Америке изначально записывалось с одной гитарой чуть свободнее и развязнее, но далее он упоминает несколько путеводных звезд. Если взять альбомы Diamond Head, Lightning to the Nations, Motorhead, Overkill, Ace of Spades, Saxon, Wheels of Steel, Tigers of Pentain, Wildcat, это и есть наши ориентиры, которые мы использовали, сочиняя собственную музыку». «No Remorse» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Несмотря на многочисленные интервью, в которых музыканты Металлика высказывали недовольство из-за эффектов задержки и реверберации, добавленных при сведении против их воли, Курсио выступил в свою защиту против нападок Хэтфилда, Хэммета и Ульриха на страницах журнала Billboard в 2018 году. Они лезли через плечо к звукоинженеру и хватали ручки и кнопки регулировки и просто всячески мешали — Поэтому я не впускал их в аппаратную. Мой сын мне постоянно говорит, что я поступил с ними грубо. Я не поступил грубо, я лишь пытался закончить запись альбома». Происхождение По словам Росса Халфина, который станет официальным фотографом Металлика, когда они были на гастролях, Хэтфилд и Ульрих черпали вдохновение для основного риффа из «Хоукус-покус» — забавной рок-песни голландской группы «Фоукас» вышедший в 1971 году, в 1973 в Соединенных Штатах, в которых сочетались рок-ритмы, йодлинг, звуковые эффекты, воспроизводимые с помощью рта, и орган Хэммонд в стиле Джона Лорда, виртуозного клавишника Deep Purple. Как подтвердил Ларс Ульрих, изначальная версия песни была переделана с учетом того, что окажется на первом альбоме группы. Песня No Remorse была в некоторой степени доработана как и фэнтом Лорд», «The Four Horsemen» и «Seek and Destroy», но радикальных изменений не было. Технические особенности Звучание Кила Мол привело к некоторым проблемам внутри коллектива. Во-первых, все музыканты «Металлика» считали, что Пол Курсио был продюсером только на бумаге. У него не было опыта в записи хэви-метал альбома, но он пользовался своим положением владельца студии «Баррет Элли», и тем, что не просил Зазулу оплатить запись пластинки. Но именно когда дело дошло до сведения Мол, обстановка накалилась. Чтобы довести этот огромный проект до завершения, Курсио и его звукоинженер Крис Бубач решили выгнать группу во время сведения столь важной стадии работы над альбомом, поскольку требовались покой и тишина. Только Зазуле было позволено передавать недовольство парней из «Металлика» двум работникам студии, которые закрылись в комнате с микшерным пультом. «Это стало неприятной неожиданностью», — объяснял Кирк Хэммет. «И мы поняли, что впредь такого допустить мы просто не можем, и нужен хотя бы один человек из группы, который будет контролировать процесс». «Seek and Destroy» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Именно Джеймс Хэтфилд придумал то, что станет одним из самых известных рифов в истории металла — риф в песне «Seek and Destroy». Когда дело дошло до текстов, вокалист не стал далеко ходить за вдохновением, поскольку есть что-то, несомненно, автобиографичное в его рассказе о приключениях музыкантов, которые шатаются по городу с единственной целью — ввязаться в драку и разнести все на своем пути. С точки зрения структуры, напротив, Группа в этот раз решила наполнить свои песни, добавив больше инструментальной части к традиционным куплетам и припевам. Идея возникла благодаря любви к «Merciful Fate» — датской группе, которую Ульрих и его коллеги постоянно слушали в период работы над Кило-Мол. У них были длинные песни, которые являлись настоящими музыкальными лабиринтами, с постоянной сменой настроения и динамики «Света и тени», и эти ребята во многом повлияли на то, что мы тоже стали сочинять более длинные песни», объяснил Ульрих, добавив, что целью группы было усовершенствовать эту формулу. Технические особенности. Помимо легендарного вступительного риффа, «Seek and Destroy» узнается гитарным соло, виртуозно исполненным замечательным Кирком Хэмметом. С 1980 года, когда он уже играл в группе «Экзодес», Кирк Хэммет ходил на занятия к человеку, ставшему одним из величайших гитаристов в истории рока — Джо Сатриани. Все еще мало кому известный Сатриани был уникальным учителем и наставником. Его игра изобретательная и не имевшая аналогов в плане технического мастерства приносила радость многим музыкантам, включая будущих маэстро Стива Вая, Алекса Сколника «Тестамент», Рика Хуналта Экзодес, Фила Кэтнера Леэс Рокетт и Ларри Лаланда Праймос. Некоторым из своих учеников, включая молодого Хэммета, Сатриани сулил блестящее будущее. Как объяснил в 2020 году, «Я видел, что они становятся гениями, суперталантливыми музыкантами, и перед ними не было никаких преград». Кирк Хэммет так и не смирился с одной незначительной деталью, касающейся его соло. В паре нот в том соло — Я играю в неправильной тональности. Отрезок с 3 минуты 44 секунды по 3 минуту 48 секунду. Каждый раз, когда я слышу это соло, эти фальшивые ноты преследуют меня. Metal Militia. Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих, Дейв Мастейн. Происхождение. На песне Metal Militia металлика снова в деле, где присутствует огненный фирменный почерк Дэйва Мастейна. Эта песня, попавшая на демо 1982 года «No Life Till Leather» вместе с «Hit Delights», является одним из краеугольных камней трэш-металла. И хотя громоподобные барабаны Ларса Ульриха выбивают ритм, который часто можно встретить в панк-музыке, текст относится к героическому фантастическому миру, от которого группа желала побыстрее отойти, вырвавшись из рамок стиля, считавшихся шаблоном определенных металлических групп того времени. Когда мы стали постепенно понимать, что делаем, — объяснил Ульрих, — мы намеренно стали уходить от клише хэви-металла, от мечей, колдунов, цепей и заклепок. Мы начали углубляться в темы вроде страха и манипуляции. Джеймс стал петь о ситуациях, когда ты застигнут врасплох и ничего не можешь поделать. Мудрое решение, которое вскоре явит миру шедевры вроде Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls и Master of Puppets. Технические особенности. Как хорошо известно фанатам, напряжение между Дэйвом Мастейном и его бывшей группой редко ослабевало, и колкости, которые гитарист отпускал в адрес Кирка Хэммета, были регулярными в истории Металлика. Чтобы понять истоки конфликта, необходимо вернуться к тому времени, когда Хэммет пришел в группу. После разминочных концертов в апреле 1983 года «Металлика» отправилась записывать первый альбом в Рочестер «Пригород Нью-Йорка». Из первых же дублей Джон Зазула попросил Хэмета в точности скопировать все соло Дэйва Мастейна, боясь расстроить фанатов, привыкших к тому, как песни звучали на концертах. Кирк неохотно согласился, но при условии, что оставит только первые четыре такта каждого соло, а дальше уже сыграет, как сам захочет. Если послушать соло на альбоме — а потом послушать демо «No Life Till Leather», вы увидите, что соло совершенно разные. Мой стиль совершенно отличается от того, как играет Дэйв. Ему нравится мастурбировать на грифе, играя 10 тысяч нот в маленьком тактовом размере. Я же вырос на другой школе исполнения. У меня все ноты продуманные. Ответ Мастейна был следующим. «Кирк уже много-много лет получает вместо меня авторские отчисления за песню Metal Militia. «Я не держу на него зла. Я давно смирился. Это же всего лишь деньги». 6 ноября 2022 года «Металлика» дала концерт в память Марши и Джона Зазулы, которые скончались в январе 2021 и феврале 2022 года соответственно. По этому случаю группа исполнила только те песни, которые были записаны в 1983 и 1984 годах. Рейвен отыграли первую часть шоу, которая прошла в Hard Rock Life, аудитории роскошного казино отеля в Холливуде, штат Флорида.